Правый глаз глубоко ввалился и на несколько сантиметров сместился в сторону, относительно левого. За распухшими губами видны пеньки выбитых зубов. Не лицо, а на живую нитку, страшная в своей асимметричности маска. Судмедэксперт Лонго прислал ей фотографию для опознания и сразу же позвонил. «По всей видимости, лицевые травмы вызваны бычьей головой». Убийца действительно выдолбил ее от шеи до мозга, а затем нахлобучил этот жуткий колпак на череп жертвы на манер сплошной маски. Но внутри оставались позвонки животного и часть мышечной ткани. Они-то изуродовали лицо парнишки. Парнишки. Лонго употребил правильное слово. Убитому было не больше двадцати лет. Крашенные в черный, вороного крыла цвет, небрежно подстриженные волосы. Должно быть год. Криминалисты уже прогнали отпечатки его пальцев по общенациональной базе данных. В пустую. Он никогда не отбывал наказания и даже ни разу не задерживался полицией за мелкие правонарушения. Результатов из автоматизированной национальной системы генетической информации еще не поступало. Для проведения всех необходимых анализов требовалось время. Это его и убило? Нет, он был уже мертв.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 Анаиз перестала строчить в блокноте. «А что ты называешь почти чистым героином?» «Концентрацию активного вещества в пределах 80%. Анаиз хорошо знала мир наркотиков. Успела познакомиться с ним в Орлеане, городе, служившем перекрестком наркоторговли в регионе Иль-де-Франс. И потому ей было известно, что дури такой степени чистоты на рынке не бывает. Нигде».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 Носовые перегородки следовать не удалось ввиду плачевного состояния костей и хрящей, но мне никакие подтверждения и не требовались. Клиент сидел на Герыче давно и плотно и ни за что не рискнул бы уколоться, если бы знал, что ему подсунули. Передозировка наркотика всегда случается по недосмотру. Наркоманы постоянно ходят по красной черте.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 Документальный фильм о Лене рене Самый страшный из виденных ею фильмов о немецких концлагерях. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Каждый раз, когда она пересматривала ленту, а делала она это часто, ей на память приходил отец. «Есть еще кое-что странное», — добавил Лонго. «Что же?»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 Следов от недавних уколов так много, что невозможно определить, куда именно была сделана смертельная инъекция. Но среди них может также быть след от совсем другого укола, сделанного с целью забора крови. — Сделанного при жизни? — Ну, разумеется. У труп кровь не возьмешь. Анаиз сделала пометку. — Вампир? — Что-нибудь еще? — Шрамы от старых ран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 Я имею в виду хроническую, въевшуюся грязь. Чтобы его отмыть, понадобились чистящие средства. Руки в садинах, кожа на лице покрасневшая, что свидетельствует о жизни под открытым небом. Следы укусов блох. Я уж не говорю про вшей, в том числе лобковых. Труп еще и в морге шевелился. Анаис не оценила юмор Лонга.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 «Значит, он еще и пил?» «Лично я думаю, что это скорее следствие гепатита С. Точнее буду знать, когда придут результаты анализов. Но я убежден, что у него отыщется еще целый букет заболеваний. До сорока ему по-любому было не дотянуть». Анаис уже мысленно прикидывала портрет возможного убийцы. Убийца Клашаров, психопат, возомнивший, что он вправе убивать лишних людей.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 «А есть что-нибудь о последних часах его жизни?» «Ну, мы знаем, что он ел. Крабовые палочки, лапшу с курицей, что-то из Макдоналдса. В общем, всякую дрянь. Наверняка питался из помойки. Одно мы установили точно. Его последний ужин сопровождался обильными возлияниями. Уровень алкоголя в крови составил 2,4 промилле». Это значит, что перед тем, как всадить себе смертельный укол, он лыка не вязал. Анаис попыталась вообразить себе, как двое, убийца и его жертва, сидят и закусывают, запивая еду пивом. После трапезы молодого парня ждало кое-что посерьезнее. Доза героина. Нет, не так. Ей представилась другая картина. Убийца подобрал паренька уже после того, как тот попировал, и предложил ему ширнуться лучшим в мире герочем. «А про убийцу что ты можешь мне сказать?» «Немного. Тело он не увечил, довольствовался тем, что нацепил ему на черепушку эту кошмарную бычью голову. На мой взгляд, он человек хладнокровный, привыкший действовать методически».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 Не знаю, почему он это сделал, но, очевидно, не желал, чтобы на теле жертвы оставались металлические предметы. Говорю ж тебе, психопат, холодный, как змея. — И как, по-твоему, произошло убийство? — Ты что, забыла правила? Судмедэксперт не имеет права высказывать гипотезы. Она вздохнула. Лонга явно не терпелось высказаться. — Слушай, не изображай Примадонну, а?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 «Когда я получу отчет?» «Завтра утром». «Что?» «Ну, сегодня воскресенье. Я всю ночь провозился с этим жмуриком. Так что, если ты не против, я хотел бы купить круассанов к завтраку своим мальчишкам». Она и смотрела на сшитое из кусочков лицо жертвы. Она проведет воскресенье с этим типом, словно явившимся из фильма ужасов. Будет опрашивать нищих попрошаек и наркодилеров. Глазам подступили слёзы, вешаей трубку. Пришли мне фотографии трупа. А с головой что делать? С какой головой? С бычьей. Её куда девать? Составь на неё отдельный отчёт. Опиши, каким именно способом убийца её отрезал и выдолбил. Животное не мой профиль. Презрительно отозвался Лонга. Тебе нужен ветеринар. Или позвони в Париж, в училище, где готовят мясников. «Вот ветеринара-то как раз придется искать тебе», — резко оборвала она его. «Это голова — часть твоего трупа. Значит, это твоя работа». «Да где ж я его найду в воскресенье? Это ж не один час потратишь». Она представила себе воскресный завтрак доктора в кругу семьи и, не сдержавшись, добавила с плохо скрываемым металлом в голосе. «Как-нибудь выкрутишься. Мы все в одной лодке».